Глава вторая. Неожиданный контракт. Я любовалась таким родным и привычным до каждой трещинки, коридором с анфиладой классных комнат с одной стороны и высокими арочными окнами с другой. Академия Дершера для меня — второй дом. Я провела здесь больше одиннадцати лет, последние четыре из которых — будущая студентка факультета темных сил — Шесть лет перед этим подростком частенько приходила к отцу, и тихонечко сидела у него на занятиях, на самой дальней парте, в уголке. Но в прошлом году мама с папой погибли. Кошмарная случайность на дороге, и всё. Первая поездка родителей за несколько лет закончилась трагично. Я сирота. Мой отец был силен в рунологии, преподавал в академии, возглавлял кафедру, получил звание магистра за научные труды в своей области. А мама, наверное, один из сильнейших медиумов, была добровольной затворницей, вернее, домохозяйкой. Мир, известный всем, имеет три уровня. Верхний или живой, зримый, в котором мы рождаемся, живём, любим и умираем, он для всех, а живая природная энергия подпитывает её носителей, разных магов. Это мир для живых, хотя порой в него могут попасть твари из двух других уровней. Нижний, мёртвый, сюда уходят после смерти. Доступ к его тайнам и возможностям имеют лишь некроманты. По-настоящему тёмные маги, в отличие от нас, медиумов, пограничников. Медиумы способны только будто в щёлочку шепнуть просьбу о свидании с ушедшими за грань, чтобы задать важные вопросы, не более. Правда, и у некромантов тоже есть ограничения. Они поднимают трупы, создают нежить, заставляют и тех, и других служить своим тёмным целям. С помощью ритуалов могут вызвать душу из мёртвого мира, причём для них это не опасно. Сама тьма защищает некромантов от любых вторженцев. Некроманты способны украсть душу, выгнать её даже из живого и вполне здорового тела. Именно из-за этой способности они, приступая к обучению в любом учреждении, дают клятву депоната «Не укради чужую душу, не навреди живым». Как и медиумов — Законники всех королевств тщательно выявляют некромантов и при любой категории дары обязывают пройти обучение и дать клятву дипаната. А вот в призрачный мир некроманты хоть и способны заглянуть, чтобы пообщаться с призраками и духами, но лишь используя магию крови, которая запрещена, ведь именно с её помощью воруются души у живых. Ну и из-за своей тёмной магии некроманты ощущают холод в присутствии жителей призрачного мира». Третий уровень — срединный или незримый. Здесь обитают неупокоенные души тех, кто по какой-то причине не захотел или не смог уйти за грань. Со временем эти души теряют энергию, превращаются в духов, унылых страдальцев, желчных пакостливых ворчунов, ну или в злобных мстителей забылые неудачи. Этих вечных скитальцев — Призраков и духов можно встретить всюду, куда ступала нога человека. Как у всех магов, дар медиумов градируется. Слабые медиумы, их ещё называют «ключами», способные заглянуть в призрачный мир, как в замочную скважину. Первая категория этого дара — спиритусы, грубо говоря, ведуны, которые с помощью специальных ухищрений, рун и магических амулетов-усилителей могут недолго общаться с духами или призраками. Как только законники выявляют таких одарённых, отправляют на обучение в магические школы, где их принудительно запечатывают от проникновения всяких вселенцев. Но инциденты всё равно случаются, ведь защитная печать ещё сильнее приглушает и так слабые проявления дара, оставляя лишь крохи, поэтому такие люди предпочитают скрывать свои способности. Именно первая категория чаще всего и подвергается попыткам захвата вторженцами, потому что слабый медиум — всё равно медиум. Замочная скважина в дверях призрачного мира, сквозь которую можно проскользнуть в мир живых. А силы дары не хватает, чтобы полноценно защитить хозяина от вторжения. Начиная со второй категории, медиум способен не только чувствовать присутствие призраков и слышать их, но ещё и частично видеть этих потусторонних сущностей с помощью собственного накопителя магии, который не только собирает излишки, но ещё и отражателем нападений призраков служит. Поэтому в народе его так и прозвали «отражатель». Некоторые особенно наивные или запуганные обыватели полагают, что отражатель медиума — это защита людей без дара от влияния проклятых тёмных, а в реальности защищает самого медиума от всяких там. Тот самый амбарный замок на двери в призрачный мир, который не позволяет её открывать всем, кому не лень. Медиумы пятой и выше категории, уже не ключи, а двери в призрачный мир. Чуть-чуть зазеваешься и распахнёшься, сам без души останешься, и окружающие пострадать могут. Эти категории позволяют видеть, слышать призраков, без смертельных последствий впускать в свои тела, ведь задачи и цели у магов могут быть разные. Могут вызывать духов, изгонять, успокаивая их, создавать защиту от потусторонних сущностей для зданий и людей — Еще, как и некроманты, способны обратиться к душам из мёртвого мира. Не безжалостно вырвать в мир живых, нет, наоборот, вежливо и с чувством вины ненадолго побеспокоить давно ушедшую душу по уважительной причине. Всё бы ничего, но чем сильнее дар медиума, тем слабее для него грань между миром живых и призрачных. Немногие способны сохранять ясный ум и эмоциональную стабильность, когда вокруг тебя, по сути, мертвецы бродят. Выныривают из купальни утопленники. В таверне за столом призрачный собеседник рассказывает, из чего или кого сегодня сделали твою котлету, а кто нечаянно и неудачно чихнул в котёл с супом. Кому из соседей изменил муж или жена, а кто грязно домогается — юные невинные девчонки. И ты совершенно беззащитен перед тысячами чужих секретов, драм, ужасов и обид перед грязью мира. Медиум — это не только собиратель тайн, необычный маг и заклинатель духов, но ещё и законченный невротик с нестабильной психикой, вечно на взводе ожидающие гостей с изнанки мира». Отшельник и пугливый пессимист-меланхолик. Вот и моя мама, медиум высочайшего десятого уровня из таких. Была. Папа с помощью магических рун полностью обезопасил, вычистил и закрыл наш домик с двориком на Цветочной улице. Только там мама ощущала себя в безопасности, будучи полностью отгороженной от призрачного мира. Лишь дома в её душе царила гармония, а на лице цвела улыбка. Наша семья наслаждалась уютом, заботой и ароматами изысканной еды, которую мама готовила с любовью. Ещё она увлекалась шитьём, чем неплохо зарабатывала, благодаря прекрасному вкусу. Но стоила Эмми Диль, по крайней необходимости, покинуть дом, она превращалась в забитое до предела напряжённое существо с испуганными глазами, горящими фиолетовым пламенем. Ни один отражатель не мог полностью отрезать её, сильнейшего медиума, от призрачного мира, скрыть её, спрятать от её дара. И нервная система у мамы была очень слабой и чувствительной. Отцовское преподавательское жалование позволяло нашей маленькой семье вести небогатый, но достойный образ жизни. Когда я выросла, вопросов, где учиться дальше, даже не стояло, только дома, только в Дершерской магической академии. Единственное, родители приняли решение — мое обучение они оплатят, чтобы у меня не было потом обязательств перед Академией, считай королевством, потому что лишусь права выбора, а распределение выпускников для таких, как я, медиумов — незавидная участь. Потому-то папа с мамой всеми силами хотели снять с меня это ермо. Но после гибели родителей я осталась практически без средств к существованию. Пришлось продать наш небольшой, но такой уютный и ухоженный дом, переехать в съёмную квартирку, а вырученными деньгами оплатить последний год обучения и избавиться от долгов в связи с трагической кончиной родных». Но ничего, маленькие спиритические подработки среди знакомых и соседей покрывали мои ежедневные скромные расходы. К тому же со дня на день я подпишу контракт с Академией и начну получать жалования. Прорвусь. Полчаса назад меня вызвали к ректору, поэтому пришлось поспешить в приёмную. Конечно, меня не впервые приглашали в главный корпус, но сегодня почему-то испытывала волнение и лёгкий непонятный страх — Ведь мою кандидатуру рассматривали на должность старшего преподавателя факультета тёмных сил, а конкретно — на организованную в этом году кафедру медиумов. Словно предчувствие какой-то неприятности дрожало внутри. Может, мы вчера с Римлис перемудрили с призраком? В одном из затенённых витражей я мельком увидела своё отражение и даже вздрогнула, остановившись на миг. Глаза едва не полыхали. К счастью, всё остальное радовало эти самые глаза. Академическая студенческая форма очень идёт мне. Синий бархатный приталенный пиджак мягко обнимает высокую грудь и подчёркивает округлые бёдра. Плесированная чёрная юбка позволяет оценить длину моих ног и небольшой размер удобных симпатичных полуботенок на маленьком каблучке. Чёрные гладкие волосы зачёсаны в замысловатый узел на затылке. Прическа деловая, но не строгая. Золотистая, прекрасная кожа лица. На ровном, аккуратном носу виднеются маленькие, как говорил отец, смешливые веснушки. Мягкий, чувственный рот, округлый подбородок, безупречные скулы. На лице, отразившемся в стекле, нет ни одной резкой линии, всё плавное и нежное, цветущее. Моё красивое, даже аристократичное лицо привлекло бы много кавалеров — Если бы не глаза. Неестественно яркие, насыщенного фиолетового цвета, которые, стоит хоть немного заволноваться, как сейчас, начинают ещё и светиться. К тому же мою голову обнимает тонкий серебряный обруч, изогнутый посреди лба, и в уголке, направленном острием вниз, красуется крупная алмазная капля. Правда, про алмаз вряд ли кто-то догадается, ведь камень, как и мои глаза, насыщенного фиолетового цвета, к тому же тревожно сиял, передавая моё состояние. Этот магический алмаз-накопитель — мой личный отражатель, в отличие от слабых медиумов, которые могут носить свои отражатели в виде украшений, как угодно, таким сильным, как я, приходится размещать его непосредственно на голове не в качестве защиты от вселенцев, а чтобы приглушить собственный дар, спрятаться от призраков с их воплями, жалобами и требованиями, секретами и тайнами, обрести хотя бы иллюзию уединения. Глядя на себя, я видела маму, ведь полностью пошла в неё внешностью и даром, «Остаётся надеяться, что моя категория выше девятой не поднимется, иначе, как и она, превращусь в затворницу, которая боится даже нос высунуть за пределы, защищённые рунами территории». Сбросив наваждение, тряхнув головой, я поспешила дальше. Приёмная ректора встретила привычной тишиной, разбавленной шелестом страниц и шорохом грифеля, стремительно скользящего по бумаге. Зарывшись в бумаге, секретарь не сразу заметила меня — «Светлого дня, госпожа Диная, я...» «В деканате сообщили, что лорд-ректор срочно хочет меня видеть. Он у себя?» Неуверенно улыбнулась я. Секретарь вернула мне улыбку, только непривычно принужденную, даже немного виноватую. «Да, маги-диль, ректор ждёт вас, проходите». «В обиходе жители нашего королевства пользуются обращением госпожа-господин в зависимости от пола». Но к дипломированным магам на службе королю и преподавателям магических академий добавляют соответственно магии и маго. И тот факт, что меня уже причислили к преподавателям академии, добавив к моей фамилии маги, придал мне немного уверенности. Может, я зря разволновалась. Предварительно постучав, я зашла в кабинет и почтительно склонилась в лёгком реверансе, положенном при приветствии аристократов. Лорд ректор Хельшик. «Вы хотели меня видеть?» Небольшое, но уютное помещение было похоже на салон загородного мужского клуба, как их изображали в рекламных проспектах городских газет. Мягкие, удобные стулья, роскошный кожаный диван, на котором развалился толстый рыжеполосатый кот ректора, чуть скрипучий светлый паркет и широкие высокие окна, обрамлённые лёгкими песочными шторами, подобранными толстыми плетёными шнурами с золотистыми кистями. Вдоль стен — стеллажи впечатляющей библиотекой. Прямо напротив двери — широкий стол, крытый зелёным сукном, и за ним восседал крупный, немного тучный мужчина, того возраста, когда молодость давно прошла, а пожилым назвать ещё нельзя. Но старость уже на пороге уныло машет ручкой. В общем, возраст зрелости. Щедрая седина в чёрной шевелюре и приличная залысина на высоком морщинистом лбу — тому подтверждение. К столу была придвинута пара кресел, и одной из них ректор предложил мне занять немного нервным жестом, чем опять насторожил. Невольно я старалась ступать мягче, чтобы не стучать с каблуками по паркету, и на миг показалось, что к ректорскому столу крадусь, как нашкодившая кошка. Но я вроде ни в чём не виновата, так откуда взялись дурные мысли... Я села спиной к окну, чтобы солнечный свет не слепил, и можно было не щурясь, спокойно смотреть на собеседника. — Как там аттестационная комиссия? Прошла уже? Диплом получила? — неожиданно спросил ректор, причём нервно, раздражённо стучал длинными ухоженными пальцами по столешнице. — Да, лорд Хельшик, озадаченно ответила я. «Ведь вручение дипломов выпускникам прошло только три дня назад, и ректор лично выдал мне документ об успешном окончании Дершерской магической академии. Диплом получила, вчера прошла аттестационную комиссию и подтвердила право преподавать». «Ну да, ну да. Барабанная дробь ректорских пальцев по столу усилилась. Даже не сомневался, что и получишь, и подтвердишь». «Замечательная дочь и наследница Дара». Напоминание о родителях царапнуло по сердцу, но я, привычно сложив пальцы в замок на коленях, сидела с прямой спиной и с бесстрастно, внимательно-доброжелательным выражением лица. Пусть мой род никогда не принадлежал к аристократии, но не менее древний, о чём мне не давали забыть родители, какая о подобающих манерах. «Я понимаю, по окончании учебного года у вас слишком много работы, поэтому не тороплю с контрактом и прочими формальностями». Осторожно, заметила я, всё с большим недоумением, следя за ректором, смотревшим не на меня, а в окно. Наконец, лорд Хельшик перевёл взгляд голубых глаз на меня, причём хмурый, кажется, раздосадованный чем-то, и начал явно сложный для него разговор. «Сегодня утром из департамента образования пришло уведомление, точнее, приглашение, адресованное выпускникам всех магических академий нашего королевства. Оно адресовано исключительно медиумам, их настоятельно приглашают на службу в столичный департамент безопасности. Я не заинтересована в этом приглашении», — твёрдо ответила я, но вежливость требовала добавить. «Вы же знаете природу медиума, а Департамент безопасности занимается расследованием убийств, заговоров против короны, и только боги да его величество знают, чем еще?» Лорд Хельшик понятливо поморщился и продолжил. «Я, как ректор Дершерской академии, обязан ознакомить всех выпускников медиумов, даже если дар всего лишь второй категории, с условиями контракта для служащих этого департамента, а также обязан направить в департамент хотя бы одного медиума. У них катастрофическая нехватка специалистов с твоим даром, Мишель». То, что лорд Хельшек опустил все эти магии, госпожа, перейдя на неофициальное «ты», как в былые времена, когда тесно общался с моим отцом, ещё больше насторожило. Ещё бы! За тысячу лет охоты они под корень истребили практически всех медиумов, а теперь искренне удивляются, почему вдруг носителей дара остались единицы. За сто лет с момента прекращения преследования медиумов их количество никак не увеличится. «Ты же знаешь, князья Дершера всегда были на вашей стороне», — мягко попенял мне за резкий тон ректор. «Да, простите за излишнюю эмоцию, лорд», — смутилась я. Десять лет назад, после многовекового вялотекущего противостояния с Ритан даго княжество Дершер заключило с этим могущественным и огромным королевством перемирие, и вошло в его состав, причём с неизменным вольным статусом, пусть и под контроль на короне. Дершир — мирный аграрный край, по большому счёту, примкнув к сильному соседу, только выиграл. Не потерял уж точно. Мы нашли надёжного союзника, отныне защищающего общие границы, а король Ритан Даго — дополнительные доходы в казну, плодородные земли и спокойный и верный юг. И всё же Дершер считали окраиной, а Дершерцев — малообразованными деревенщинами. И вот с этим ничем не обоснованным мнением лорд Хельшик, дядя нынешнего князя, вёл упорную борьбу, так, как виделось ему, всячески укрепляя репутацию Дершерской магической академии. Ректор, тяжело вздохнув, продолжил уговоры. «Понимаешь, Мишель...» «Сведения о студентах и направлении их дара мы обязательно подаём в департамент образования. Они знают, что у нас есть четыре медиума. Но выпускников всего двое — ты и Римлес. Она не собиралась преподавать в академии, так может, согласится принять это предложение. С отчаянной надеждой я поймала сияющий взгляд голубых глаз ректора, сильного мага. Только сейчас в них не горело привычное отеческое тепло ко всем студентам. В них отчётливо читалась вина и настойчивость, и по направлению разговора я уже догадалась, к чему он ведёт. «У департамента нижний порог — вторая категория». «Так и у Римлюс как раз вторая». От волнения я совсем забыла о вчерашнем разговоре с ней. «С второй категории ей гораздо проще и легче будет работать на службу безопасности, по крайней мере, не сойдёт с ума от столицы с её призрачной изнанкой». «Она — дочь подруги Динеи», — вновь поморщился Хельшек. «Да, я знаю», — глухо ответила я, вспомнив, в чём он вынужден будет признаться. «По правилам, с даром ниже второй категории в академию не принимают», С ним достаточны школы магии, поэтому магия Динея уговорила, очень сильно просила, тем более в первый раз обратилась с чем-то подобным. «Вы завысили её категорию», — грустно подытожила я. «На него невозможно злиться, в чём-то обвинять, как непонятие его резон и римлес. Магическую академию по закону королевства имеют право возглавлять маги не ниже восьмой категории, а такие среди аристократов нечасто встречаются. Лорд Хельшик — не только дядя-князя, но ещё и сильный маг воды и, ввиду специфики своего дара, в дополнение к широкой душе, весьма вежливый, терпеливый и добрый человек, любимый и уважаемый большинством студентов и преподавателей академии. И я в их числе. Натянул слегка, до второй. Разницу, сама понимаешь, почувствует не каждый обыватель, а вот между дипломом школы и академии — любой. С досадой признался он. И в департаменте сразу выяснят. Кивнула я обречённо. «Эта маленькая неточность может повлечь за собой огромный удар по нашей репутации». Злясь не на себя, а на сложившиеся обстоятельства, ректор с чувством выплеснул возмущение на себя. «Я не смогу». Глухо и отчаянно отнекивалась я. «Вы же знаете, у меня восьмая категория. Была на первом курсе. Мой отражатель с трудом справляется с нагрузкой. Одно дело в стенах родной академии работать. Здесь ещё мой отец с мамой защиту от призраков выстроили. И то прорываются всякие». «Вон, дари тому пример. А что творится в Аэрте?» «Вы себе представляете мою жизнь в столице королевства?» «Нет, работу в департаменте безопасности, где сплошные убийства и жертвы пыток. Да и я с ума сойду!» Лорд Хельшик, печально глядя на меня, откровенно сочувствуя, вздохнул. «Поверь, меня это убивает не меньше твоего». Ведь я так надеялся, что удастся открыть кафедру медиумов, пусть пока совмещенную с некромантами. Ну а потом, чем боги не шутят, и отдельный факультет. А они у меня отбирают сильного, единственного преподавателя. Наймите на эту должность, Римлес. Пусть и со второй натянутой категорией но она хотя бы знает, что такое медиум и с чем его едят, предложила я, позволив себе Талику сарказма. «Со мной ещё ничего не решили, а ректор мне уже замену почти нашёл, хотя его дальнейшие слова подтвердили, что нашёл, и не почти». «Придётся?» — уныло кивнул Хельшик. «Ни у тебя, ни у меня, к моему великому сожалению, нет выбора». Дершир только-только начинает занимать свои позиции на политическом поприще «Ритан Дагуа». «Департамент безопасности острее некуда нуждается в магах твоего профиля. В прошлом году они таким же нахрапом забрали у всех некромантов. В этом занялись пополнением медиумов. Дершерская академия обязана прислать хотя бы одного из двух выпускников. И, увы, единственная возможная кандидатура — ты, Мишель». «Лорд Хельшик». Я хочу напомнить, мое обучение полностью оплачено родителями, и никаких долгов перед Академией у меня нет, поэтому никто не может заставить меня работать там, где я в силу личных причин не хочу или не могу. Сейчас мой голос был сух и холоден. Мы не сможем подписать с тобой преподавательский контракт, если ты откажешь департаменту, грустно сообщил Хельшик. Я уверен, Они найдут способ вынудить тебя на них работать, поэтому очень прошу хорошенько подумать, хотя бы почитать их предложения». Я молча глядела на ректора, даже не пытавшегося скрыть вину и досаду. Молчание явно затягивалось. Хельшик хмурился в ожидании моего решения. Я искренне считала, что сама определяю судьбу. Оказалось, ошиблась. Ректор вздрогнул, когда я резко встала и подошла к окну. Пальцы невольно сжимались в кулаке от раздиравшей меня злости на обстоятельства, сложившиеся против меня. Да и по-настоящему злиться на ректора, маги Динею, и уж тем более Римлес, по большому счёту, глупо. Если бы не требования сверху, маленькая неточность в определении категории могла бы пройти совершенно незаметно. Но не повезло мне. И что я могу теперь предпринять, На сегодняшний день у меня в кармане совсем немного сбережения, а солидная должность и надёжный доход будущего преподавателя тают в дымке неизвестности. Сбежать в соседнее королевство? Можно. Но это побег в неизвестное, весьма опасное, совершенно беззащитное будущее, полное лишений. И не факт, что, оказавшись далеко от Ритан-Даго, я не попаду в подобную ситуацию, а, может, ещё худшую. «Пусть сейчас и думается, что хуже некуда». Тяжело вздохнув, я вернулась к столу и обессиленно опустилась на стул. Мрачно взглянув на ректора, протянула руку. Хельшик спешно подал мне всего один лист. Пробежав глазами по мелкому убористому печатному тексту, мысленно хмыкнула. «Экономные какие! Даже бумагу берегут!» И начала обсуждать. «Вы же читали их условия?» Ректор кивнул, а я едко продолжила контракт сроком на десять лет, всего с одним выходным в неделю. при этом жалованье обещают всего 100 артанов. приезжим магам придется из этой и так скромной суммы платить за жилье, питание, проезд и другие нужды. Они забыли, что рабство отменили тысячу лет назад. повеселевший хельшик поправил 100 артанов для второй категории. «Да, выше пятой они готовы платить аж 130». Съехидничала я, чувствуя, что внутри отпускает, уходит безысходность. «Полагаю, они даже представить не в состоянии, что в Академии деревенщин Дершара затесался медиум выше восьмой категории, и она сможет выполнять что-то большее, чем с помощью рун мучительно призывать призраков на допрос». Насмешливо хмыкнул ректор. «Да уж, ирония». «Ведь наша Академия именно так среди столичных заведений и зовётся, а Академия Деревенщин и таких же по дальним округам Ритан-Даго предостаточно. Видимо, для этих деревенщин и предложили самые скромные условия, полагая, что работать в столице — предел наших мечтаний. Ведь об особенностях медиумов мало кому доподлинно известно, а вот глупейших и злобных слухов пруд-пруди... Лорд Хельшик! «Вы могли бы сейчас связаться с ректором столичной академии? Может, он поделится вариантом их контракта?» Вскинула я на него взгляд, наверняка полыхнувший хитростью и насмешкой и ректор разделил мой деловой настрой. В результате недолгих переговоров по амулету связи в почтовую шкатулку на столе у ректора телепортом пришёл нужный нам документ, только перевязанный золотистой плетеной нитью с кисточкой, напечатанный крупным шрифтом на мелованной бумаге и на целых трех листах. Лорд Хельшик читал его для нас обоих вслух, и мы по ходу прочтения обменивались понимающими взглядами практически по каждому пункту контракта для столичных магов. Наконец ректор азартно рыкнул. «Динея!» Через несколько мгновений в кабинет влетела секретарь, обеспокоенно переводя взгляд с меня на своего руководителя. «Да?» Ректор протянул ей оба контракта и велял. «Напечатай на нашем официальном бланке мелким шрифтом, чтобы тоже на один листик уместилось. Условия контракта вот с этих трёх листов. Вставь туда данные маги Мишели и... Добавьте ещё кое-что». Я подхватила его посыл. «Департамент обязан предоставить мне достойное жильё с правом последующего выкупа за средства беспроцентного займа, причём в пешей доступности от места службы. И пропишите, госпожа Динея, что любая моя деятельность вне рабочего расписания и согласованного контрактом списка обязанностей оплачивается отдельно». «Да». Потёр руки ректор, открыто радуясь, что отомстил за неуважение к нему и его детищу Дершерская Магическая академия. Требуют нашего медиума, без проблем, предоставим, только заплатите, как положено. Секретарь, похлопав глазами, наконец, сообразила, чего от нее хотят, и поспешила выполнять. Может, откажутся, и я смогу заключить контракт с вами, лорд Хельшик? С надеждой спросила я. «Мишель, ну что ты говоришь?» — всплеснул руками ректор. «Ты же слышала, ректора мано даже в столичной академии никого нет выше пятой категории. Точнее, просто никого нет, да они отчасти помрут, если хоть парочку приличных наскребут. А в Аэрте последние годы неспокойно. Война хоть и завершилась пятьдесят лет назад, но те, кого силой вынудили войти в состав королевства, до сих пор мутят воду». Постоянно какие-то заговоры и смуты. В столице что ни день, то очередного аристократа убили, отравили, зарезали. Ещё и варвары из северных пределов. Я считаю, их зря присоединили. Дикие, необразованные, всего добиваются силой. Из них не защитники северных границ вышли, а бандитские отряды. Грабят и убивают на дорогах и в столичных подворотнях. В общем, разгул преступности во всей своей криминальной красе. И всё же Департамент безопасности же как-то раньше справлялся без медиумов, раздражённо высказалась я. Пять лет назад случилось нападение на кортеж первого советника Его Величества. Организатора этого неслыханного преступления так и не нашли, а исполнителей убили. Уж и не знаю всех подробностей, но слышал, что пока шло следствие, первый советник ещё пару раз с трудом избежал смерти. После покушений был громкий скандал смену руководства всего Департамента безопасности. И как раз с того момента изменилось отношение к тёмным магам. Первыми начали срочно и массово набирать и внедрять некромантов. Полагаю, некромантов нашлось гораздо больше, ведь пользу от них осознали на несколько веков раньше, в тёмные времена, когда на войне поднимали мёртвых, в результате настолько взбаламутили магический фон мира, что чуть всё живое не погибло. «Радуйся, что нужда в тебе большая, значит, и жалования тебе более привлекательное выделят» отмахнулся Хельшик от моего исторического экскурса. Вскоре вернулась довольная Динея с единственным листиком. Дальше мы с ней наблюдали, как ректор отправлял новый контракт на моё имя в Департамент безопасности. Потом, затаив дыхание, втроём ждали ответа, а его всё не было. Мы успели выпить предложенного секретарём чаю с конфетами, когда шкатулка, наконец, трелькнула, сообщая о получении почтового отправления». Лорд Хельшик, заметно волнуюсь, развернул мой контракт с золотой светящейся магической печатью департамента и зачитал краткое сопроводительное письмо, из которого следовало, что ровно через неделю мне надлежит прибыть к новому месту службы. «Значит, у меня на всё про всё семь дней» три — на дорогу в дилежансе, два — завершить дела в Дершире и столько же устроиться и познакомиться со столицей Ритан-Даго Аэртой. «Не подведи нашу академию там, Мишель!» На мой взгляд, слишком воодушевлённо, — пожелал ректор. Ему вторила Динея, мягко с понимающей и всё ещё виноватой улыбкой. «Мы верим в тебя!» Я обречённо вздохнула. «Постараюсь».